Монополия, предоставленная отдельному лицу или торговой компании, может иметь то же влияние на цены, как торговые или промышленные тайны. Монополисты, постоянно поддерживая рынок в недостаточно насыщенном продуктом состоянии, не удовлетворяя полностью существующий спрос, получают возможность продавать свои товары дороже естественных цен и таким образом поднимают свои доходы. Все равно, состоят ли они из заработной платы или прибыли выше естественного размера. Монопольная цена – это при всяких условиях высшая цена, какую только можно получить. Напротив, естественная цена, которая образуется при свободной конкуренции – это низшая цена – конечно, не для каждого частного случая, а для известного более или менее продолжительного времени. Первое, при всяких обстоятельствах, это высшая цена, какую только можно выжить из покупателей, или какую они предположительно согласятся платить. Второе, это низшая цена, какую продавцы могут согласиться получать сохраняя при этом возможность продолжать производство. Аналогичные влияния, хотя и в более слабой степени, имеют исключительные привилегии цехов, правила об обязательном ученичестве и все такие распорядки, которые сокращают в известном производстве число конкурентов по сравнению с тем, каким оно могло бы быть при других условиях. Это нечто вроде расширенных монополий, и влияние их может в течение целых поколений и в целых отраслях производства поддерживать рыночную цену товаров, вместе с тем поддерживая заработную плату и прибыль в соответствующих производствах на уровне, превышающем естественный размер. Такого рода повышение цен – могут, очевидно, держаться до тех пор, пока существуют распорядки в области экономической политики, являющиеся их причиной. Если, таким образом, рыночные цены товаров могут долго держаться выше естественного размера, то они редко могут сколько-нибудь долго держаться ниже этого размера. Как только та или иная составная часть цены оплачивается ниже естественного размера, Заинтересованные лица сейчас же почувствуют ущерб и немедленно отвлекут от данного производства такое количество земли, труда или капитала, что количество предлагаемого на рынке продукта очень скоро опустится до уровня соответствующего действительному спросу. Следовательно, рыночная цена очень скоро поднимется до уровня естественной цены. Это, по крайней мере, будет иметь место там, где существует полная свобода. Между тем, те самые правила об ученичестве и другие цеховые распорядки, которые в эпохе процветания производства дают рабочему возможность поднимать свою заработную плату значительно выше естественного размера, в эпохе угнетенного состояния производства могут вынудить его довольствоваться значительно пониженной заработной платой. Как в одном случае... Они устраняют многих людей от конкуренции с данным работником в его производстве, так в другом они устраняют его самого от многих производств.